Октябрь. Это случилось в самом начале октября. Дело шло к 5 вечера. Замку пора было закрываться, и ребята начали расходиться, когда Аки внезапно обратилась к Какаро. Ты завтра будешь? Обычно они таких вопросов друг другу не задавали, поэтому Какаро удивилась. Буду, а что? Аки загадочно ответила. Разговор есть ко всем. Мне кажется, будет нечестно, если не все придут послушать. Это прозвучало так тревожно, что Какаро тут же забеспокоилась. Это про меня? Я, наверное, что-то не то сделала, подумала она и ей стало нехорошо. Однако Ки беззаботно махнула рукой. Ну, тогда до завтра. Девушка шагнула в зеркало и вернулась к себе домой. Все наконец собрались вечером следующего дня, когда у Ориона закончились занятия и он пришёл в игровую залу. Похоже, что Аки действительно всех предупредила, что хочет что-то обсудить. И вдруг вперёд вышла не только она, но ещё и Мамуна с ней. Неожиданная команда. Что же случилось? Первым заговорил Масамуна. Ребят, вы как вообще? Ищете ключ-то? Все напряглись. Ключ от комнаты исполняющей желания. Желание исполнится только одно. Мы все соперники, поэтому они старались не трогать этот вопрос. Госпожа Волчица сказала, что если кто-нибудь откроет комнату и загадает желание, то замок закроется ещё до 30 марта. А раз замок работает, значит, никто пока ничего и не загадал. Но ко коро где-то глубоко внутри себя понимала, что о ключе никто не забыл. Я ищу, но в последнее время не очень. Не до того было, и вообще мне тут нравится, ответил Урасино. Его уже успели разбинтовать. Вместо компресса на щёку налепили здоровенный пластырь, да и морщиться от боли он почти перестал. Масомуна бросил на него быстрый взгляд и продолжил. Вот и я тоже. Мне кажется, это на всех перекинулось, и все подзабили на свои желания. Ну, вроде того, кивнул Субару. В прошлый раз он сказал, что у него никакого желания нет, и он просто помогает Масомуне. Получается, и сам всё-таки тоже ищет. Когда нам рассказали про комнату, мне стало интересно. Я подумал, что может и найду её, но пока никак. Аки тоже кивнула. У нас с Масамуной по этому поводу есть предложение. Может быть, кто-то уже нашёл ключ и собирается до Марты его прятать, но вот саму комнату исполнение желаний найти не может. Я думаю, такое вполне вероятно, поэтому послушайте. Что за предложение? Аки с Масамуной переглянулись. Иногда в замке бывали только мы с ним вдвоём, и разговаривались. Если честно, мы с Масамуной очень серьёзно искали ключ. Всё смотрели. Кроме ваших комнат, госпожа Волчица сказала, что ключ может быть в любом из общих залов. Мест много, есть где порыться. Я каждый угол обшарил. Я тоже поддакнула Аки. Они внимательно смотрели на остальных ребят, но ключа нигде не оказалось. Честно говоря, у меня больше нет идей. Я в какой-то момент немного расстроилась, но тут столкнулась в столовой с Масомуне, который тоже отчаянно искал. "Какое ещё отчаянно?" скривился Масомуне. Сама при людях сидит тихо, а как никто не видит, так чуть с не каждую тарелку облизывает, хуже меня. Ой-ой-ой. Сам-то кругломеднями в приставку пялишься, да только и ждёшь, когда никто мешаться не будет. Мне кажется, ты из нас поподлее будешь. Они злобно уставились друг на друга. Ну, ребята, ну вы чего? Вклинился Субару. Так что вы хотели предложить? Объединить усилия. После небольшой паузы ответила Аки. Масаму не добавил. Октябрь уже. Нас здесь собрали в конце мая, а мы так и не нашли. Я думаю, что проход в комнату желаний где-то замаскирован, и у нас всего полгода осталось. Вдруг время закончится, а желание так и не сбудется. Тут уже лучше забыть про соперничество и объединиться, а потом обсудить, у кого какое желание, ну или жребий, или в камень-ножницы-бумагу его разыграть. Всё лучше, чем вообще эту комнату не найти, с дрожью в голосе воскликнула Аки. Я правда обыскалась. Жалко же, если ничего не получится. Поэтому мне всё равно, что вы обо мне подумаете. Понятно, кивнула Фука, которая до сих пор хранила молчание, и задумчиво обратилась к Каки. Я не знала, что у тебя есть настолько заветное желание, и что Масомуна так старательно ищет. У каждого найдётся парочка мощных хотелок, ответил Масомуна. Аки, кажется, не ожидала, что Фука так прямо выскажется, и поморщилась, но дальше Фука его вовсе поразила ребят. Разве у меня нет? Какарони поняла, насколько это искренне, а Фука безразлично добавила. «Ну ладно, давайте я тоже помогу. Я не против, если мы объединим силы. К слову, я не находила ключ, да и не искала особо». Фука и впрямь чаще всех запиралась у себя в комнате и никуда не выходила. Наверное, её и правда не особенно беспокоила вся эта история с поисками. А Какарони знала, что сказать. С одной стороны, конечно, у неё есть желание, но злое, такое о котором не каждому расскажешь, мальчики точно с ней общаться перестанут. Если они найдут ключ общими усилиями, то как будут решать, кому он достанется? Хорошо еще, если, правда, в камень, ножницы и бумагу сыграют. А что, если они по очереди выскажутся, кто чего хочет, и решат, кому нужнее? В таком случае Какаро со своим ужасным красноречием может даже не надеяться. Наверное, ключ достанется Аки или Масамуне. С другой стороны, никто пока ничего не нашел, и еще не ясно, найдут ли. Какаро сама тоже потихоньку искала ключ, когда оставалась одна, но безрезультатно. А если он в самом деле так никому и не достанется, то Аки совершенно права. «Будет очень обидно». «Я не против. Давайте объединим силы», — сказал Рион. За ним осторожно кивнул Иоросино. «Я... я тоже не против, да». С тех пор, как он бросил их, пошёл в школу, а потом вернулся весь побитый, настроение в замке определённо изменилось. Все стали больше доверять друг другу. Не ответили только Кокаро и Субару. Их глаза встретились. Первый кивнул и Кокаро. Мне очень хотелось, чтобы её желание исполнилось, но не меньше она желала здорово провести время с ребятами до самого марта. Пока Масамуна не сказал вслух, что им осталось полугода, она об этом даже не задумывалась. А что, если и после того, как замок исчезнет, она так и не сможет вернуться в школу? Ей казалось, что следующий год ещё так не скоро, но он приближался неумолимо. От одной мысли о восьмом классе лицо бледнело, а живот предательски прихватывало, вся надежда на ключ. «Хорошо, я тоже буду искать», — наконец сказала она, и Субару выдохнул. Кажется, это он так тихо рассмеялся. "О'кей", сказал он. "Тогда с сегодняшнего дня берёмся за дело серьёзно. Надо оптимизировать процесс. Нарисуем карту и будем вычёркивать места, где уже смотрели. Мне кажется, я в столовой всё обшарила". Тут же подняла руку Аки. "От пустого холодильника до подкладки на шторах. Но на всякий случай всё равно ещё все вместе посмотрим". "А я в этой комнате раз 5-6 везде посмотрел. Обвёл глазами игровую залу мы самуны, даже на левый угол вои каминке внул", Субару добавил. «А я во всех помещениях с водопроводом, не работающим, правда, кухня, ванная. Мне стало интересно, может, воды не просто так нет? Так что проверил краны и сливные отверстия, но пусто. Ни ключа, ни входа в комнату». «Ого!» — недобро улыбнулся Масамуны. «Да что? Ничего, я думал, ты так, в полсила ищешь. А вот падишь ты, да ты с гнильцой. Вот чья бы корова мычала». Остальные ребята напряжённо следили за этим диалогом, но мальчики только смеялись и даже, кажется, радовались, что наконец сказали всё друг другу напрямую. Только у меня просьба, поднял руку Рион. Он дождался, когда все обернутся к нему и продолжил. Госпожа Волчица сказала, что замок простоит до конца марта, но упомянула, что он исчезнет, если кто-то загадает желание раньше. "Ну да, кэвнлаки". "Вот", продолжил Рион. "Я помогу искать, но раз мы теперь все вместе, у меня большая просьба. Пообещайте, что даже если ключ найдётся, то не будете открывать дверь до марта, что замок простоит до конца". Какароза Таев в дыхании посмотрела на него. Она тоже этого хотела. Мысля о школе вгоняли девочку в такую глубокую тоску, что хотелось сбежать, даже если бы ей разрешили сменить класс ещё до следующего учебного года. Вот она и старалась не думать. Она уже много пропустила и не хотела возвращаться в прежний набор, даже сменив класс, ведь тогда где-то в соседнем кабинете останется Санада. Какаро не верила, что справится со своим ужасом, если до самого марта просидеть одна в своей комнате. Она не хотела, чтобы замок исчезал. Девочка всем сердцем — поддержал Ориона. Тем временем тот продолжил. «Кому бы не достался ключ, давайте договоримся, что никто не бросится исполнять свои желания сразу». «Ну, ясен пень», — ответил Масамуна и испытывающе посмотрел на ребят. «Я думаю, мы тут все хотим остаться до последнего». Никто не возразил. Ни взрослый Субару с обесцвеченными волосами, ни Аки с парнем лет на восемь старше неё, ни Фука, которая сказала, что у неё нет заветного желания, ни недавно побитый Урасино. И по их молчанию Кокаро поняла, что все они думают так же, как она». Класс, лучезарный Лубальсирион. Я успокоился. Ага, вдруг раздался голос прямо за спиной Какаро. Значит, решили работать сообща. Замечательно, когда люди выбирают курс действий. Девочка аж подпрыгнула от неожиданности, вскрикнула и развернулась. Позади оказалась госпожа Волчица. Они встретились впервые за долгое время. Вы? Она всех застала в расплох. Ребята вытаращили на неё глаза. Они уже успели забыть, какая эта девчушка бывает жуткая. Кстати, такого платья, как сегодня, к корона ней раньше не видела. Привет, привет, мои дорогие Красные Шапочки. Давно не виделись. Приветствовала тем временем госпожа Волчица, выходя в центр их круга. Нельзя ж так людей пугать, воскликнули мы самуно с Рионом. Ага, виновата, извинилась госпожа Волчица из-под маски. Вы, мои Красные Шапочки, так весело проводите время, что я решила к вам выйти ненадолго. Мне кое-что важное забыла сказать. Это что же? Склонила голову на бакаке. «Объединять усилия вроде правилами не запрещено, правда?» «Правда», — кивнула госпожа-волчица. «Не просто не запрещено, а всячески поощряется. Так эффективнее. Взаимовыручка — это прекрасно, так что дерзайте». «Ура! Но я забыла вам кое-что рассказать. Вот пришла восполнить этот пробел». Она подошла к столику перед диваном и вскарабкалась на него, а затем сказала, «Ваше желание исполнится. Но как только вы его загадаете в комнате исполнения желаний, вы потеряете все воспоминания об этом месте». «А-а-а!» Хор умолкнули все. Госпожа Волчица продолжила: "Как только желание услышат, вы забудете и замок, и как вы проводили здесь время. И друг друга тоже, и меня, разумеется. Буду по вам скучать". Никто не мог произнести ни слова. "Так что", она добавила, "но вы сохраните память, если до 30 марта никто так ничего и не загадает. Замок закроется, а вы ничего не забудете. Такие вот дела". Ребята от шока стояли с круглыми как блюдца глазами, а госпожа Волчица равнодушно пожала плечами, и никто не мог сказать, какие мысли скрываются под маской. «Извините, что забыла предупредить!» Пожала плечами она. Какое-то время все стояли, как громом пораженные, не в силах выдавить ни слова. Кокаро тоже потребовалось время, чтобы прийти в себя. Настолько ее выбило из колеи, что они могут обо всем забыть. Первым заговорил оторопевший Рион. «Ну, я не то, чтобы в вас сомневался, но неужели вы это серьезно?» Кокаро прекрасно понимала, откуда взялось его смятение. Слова госпожи волчицы несложно было понять, но душа отказывалась верить. Оставалось только переспросить – Какаро разделяла его чувства, и остальные, видимо, тоже. "Серьёзно?" спокойно ответила девчушка. Её голос ни капли не дрогнул. "Ещё вопросы?" "А что же мы будем помнить вместо этого?" спросил на этот раз Масамуна. Какаро показалось, что он смотрит на госпожу Валчицу очень сердито. "Всё-таки с мая и до желания пройдёт много времени. Чем же мы тогда занимались? Ваша память сама заполнит пробелы". Тот же уверенно ответила госпожа Волчица. Скорее всего, возьмёт за образец вождда сук до прихода в замок. Как вы сидели дома, телевизор смотрели, книги, мангу читали, за покупками иногда ходили, в развлекательные центры, вот как-то так и заполнит. Да уж. А как насчёт книжек, которые мы прочитали здесь? А игры эту память тоже сотрёт? Мы не запомним новые сюжеты, время, блин, жалко. Может быть. И что? Коротко спросила госпожа-волчица. «Какой смысл запоминать новые истории?» «А такой! Блин!» — со злости воскликнул Мусамуне. Но в эту минуту Кокаро вспомнила, как она за своими бледно-оранжевыми занавесками день за днём ждала повтору новых серий по телевизору, но уже к вечеру с трудом могла вспомнить, о чём они. И это не только с сериалами так. Сток-шоу, смешные скетчи, их содержание и ускользало от неё, а память быстро расплывалась. Она столько всего пересмотрела до того, как попала в замок, а пересказать уже ничего бы толком не смогла Помнила лишь, что целый день пялилась в экран, а потом вечерела. Но мы саму намок расплакаться над игрой так же, как над мангой или фильмом. Глянево лишиться памяти о новых произведениях, всё равно что потерять кусок жизни, а это серьёзный удар. Однако госпожа Волчица покачала головой. Приходится чем-то жертвовать. Желания так просто не исполняются. Энергию-то откуда-то надо брать. Что-то не нравится? Ничего не загадывайте. Даже если найдёте ключ. И госпожа Волчица с высоты своего небольшого роста обвела их всем насмешливым взглядом, всех по очереди. Вы забудете только то, что случилось в замке. Всё, чем мои милые Красные Шапочки занимались в мире вне зазеркалья, останется как есть. Как вы играли в футбол, заводили романы, красили волосы, как вас побили в школе. Какаро заметила остолбеневшего Урысино. Он с трудом выдавил: "Это про меня? Вы надо мной смеётесь, госпожа Волчица?" С тех пор, как это произошло, Урысино успокоился и больше не повышал на ребят голос, поэтому Какарони не хотела, чтобы эту тему снова подняли и покрылась холодным потом. Однако, вопреки всем ожиданиям, госпожа Волчица и тут ответила очень спокойно и тихо. "Нет, моё почтение, что тебе хватило храбрости вернуться. Просто привела пример. Прости, если задело". Урысино очевидно на такой ответ не рассчитывал. Он что-то промямлил, кивнул и сразу умолк, только спросил у Фуки на диване: "А почтение это что? То же, что уважение?" Урысино удивлённо вскинул брови. И снова замолчал. Ещё вопросы? спросила госпожа Волчица. Ответом ей была тишина. Какоро хотелось скорее не спросить, а высказать мнение, точнее говоря, недовольство. Память исчезнет. Забыть замок значит забыть ребят. Но как и госпожа Волчица истолковывала их молчание, неясно. Раз нет, то прошу меня извинить, бросила она и растворилась в воздухе. Никто даже это таинственное исчезновение не заметил. В прошлый раз они все хором изумились, но на сей раз настроение в зале не располагало к Правда, воспоминания на Кокаро всё равно нахлынули. «Ну, забудем мы всё. И ладно». Наконец нарушила молчание Аки. Все уставились на девушку. Она посмотрела в ответ спокойно и уверенно. Непонятно, на пускное это спокойствие или нет. «Я не против. Всё равно замок работает только до марта. А потом мы не будем здесь вот так собираться. И в другом месте тоже вряд ли. Если уж мы найдём ключ, который исполняет любое желание, жалко же не воспользоваться». «Ну?» — оглянулась она в поисках поддержки. Раньше мы про этот замок знать не знали, и друг о друге тоже. Просто станет всё как было, подумаешь. Я не хочу так. Чётко, так что все дрогнули и обернулись, ответил Урасино. Обычно такой эмоциональный, на этот раз он говорил очень тихо. Как ни странно, Аки тут же замолчала, а Урасино продолжил: "Не хочу. Вы меня выслушали, и это очень важное воспоминание, и про то, что госпожа Волчица сказала, что она меня уважает тоже". Выразила почтение, серьёзно поправил Масамуны. "Да?" смутился Урасино, но потом посмотрел на Аки. Мне лучше, чтобы желание не сбылось, чем вас забыть. В его взгляде загадочным образом не читалось ни неприязни, ни злорадства. Он смотрел на неё честно и прямо, а потом чуть склонил голову. "А тебе, Аки, тебе получается желание дороже памяти?" Какаро смотрела на него с таким изумлением. Он хотел найти волшебный ключ, но сказал, что память об этом месте для него важнее. И сама она, Какаро, часть этих воспоминаний. Иногда ребята срывались друг на друга, ссорились, но и она, и Масамунэ, и Аки, и все остальные важнее. Уросино сказала это без малейшей заминки, и душу кa coro пронзили жаркие лучи, которые не описать словами. Она поняла, что счастлива. Возможно, и Яки почувствовала то же самое, только что она так чётко выразила свою позицию, а теперь тихо пробубнила: "Да ну, я так. Может, она просто пыталась храбриться и говорила, будто плевать хотела на воспоминания, если ради них придётся пожертвовать желанием. Может, на самом деле она вообще так не думала, просто ляпнула. Может, решила, что мы саму на с ней согласен". Но Уросино пока не успокоился. Я понимаю, что 5 минут назад обещал, что помогу искать ключ, но если вам не жалко взамен на него памяти, то я, наверное, попытаюсь что-то с этим сделать. Не буду помогать тебе, наоборот, буду, но только чтобы сломать ключ или его перепрятать, или просто чтобы помешать тебе, Аки. Последние слова он пробормотал тихо-тихо, внимательно глядя, как изменится выражение её лица. Девушка покраснела, покраснела и сердито посмотрела на него в ответ. Извини, потупился Урасино. Остальные молчали. Никто не кричал, но от тишины делалось только хуже. Наконец Саки бессильно вздохнула. Как хотите, и не произнеся больше ни слова, ушла из комнаты. Никто не бросился её останавливать, никто просто не смог. Когда она такая напряжённая совсем скрылась из виду, все осторожно переглянулись. Интересно, что у неё за желание? Впервые за всё это время заговорил Субару. Кажется, он не ждал ответа, просто размышлял вслух. Ну, у каждого своя боль, тихо добавил он и улыбнулся. Какая всё-таки коварная она, госпожа Волчица. Зачем теперь об этом говорить? Наверное, специально выжидала. Выжидала? переспросила Какаро. Ага, кивнул Субару. Он так отстранённо говорит, как будто это его не касается. Загадочный всё-таки человек, подумала Анна. Я хочу сказать, что она не стала говорить сразу, потому что ждала, когда мы подружимся и усомнимся, что нам это в самом деле нужно. Вот и Русино сейчас сказал: "Мне лучше, чтобы желание не сбылось". Она выжидала, когда мы все расхотим исполнять свои желания такой ценой. Я думаю, что никакого ключа и нет. Может быть, буркнул Мусамуны. Вот, кивнул Субару. Но тут вклинился Рион. Не знаю, вдруг госпожа Волчица правда собирается исполнить одно желание, а это всё не со зла. Просто и хочет нас проверить. Загадаем мы желание или нет. Я не думаю, что она предполагает какой-то правильный ответ. Она на любое решение просто хмыкнет и примет с интересом. Ну или она правда забыла сказать заранее. Кто знает? Мне так кажется. «Может, эта девчушка и сейчас нас подслушивает?» — подумала Кокаро и обратила внимание, что мысленно назвала госпожу-волчицу девчушкой. «А Риона не говорит, совсем как о взрослой. Это здорово и необычно». «Фука, а ты что думаешь?» — спросил Рион. Я озадаченно обернулась к нему Фука и обвела всех взглядом. «Если честно, я думала, что когда в марте всё закончится, то можно будет встретиться в реальном мире». «А? Ну, замок закроется, но нам же никто не мешает законтачиться и встречаться. Я всё время так думала, поэтому сейчас расстроилась». «Ох». Какоро поняла, что имеет в виду Фука. Она и сама у-кратко рассчитывала на это, ведь ребята до сих пор не сказали, откуда они. Девочке нравилось здесь во многом и потому, что они знали друг друга только по именам. Но если иначе придётся расстаться навеки, то лучше уж рассказать. Она больше не представляла себе мира без этих ребят. А ещё это слово реальный мир. Какоро сразу за него зацепилась. Конечно, замок тоже совершенно реален, но наша реальность и правда там, снаружи. Правда такая, в которую совсем не хочется возвращаться. «А если мы друг друга забудем, то, наверное, не получится. Мы же не вспомним, что сконтачились». «Ну, если желание не загадывать, то можно встретиться и снаружи», — возразил Масамуны. «Вы про адреса и номера телефонов?» — спросил Субару. «Да», — кивнул Масамуны. «Поначалу, когда эти двое каждый день вместе играли на приставке, они будто были не разлей вода. Но после летних каникул, когда Субару обесцветил волосы, как последний модник, они стали как-то странно смотреться вместе. Какаро с трудом себе представляла, чтобы они общались вне замка, скажем, в классе. Встретиться снаружи. Сердце снова кольнуло. Реальный мир — связаться снаружи. Она снова осознала, насколько необычные у нее друзья. Они ничего друг о друге не знают. Да, выяснили, что Рион с Гавайев, но остальные друг другу таких вопросов не задавали, потому что это было как будто неуместно. Кокаро хотела узнать, хотя о себе предпочла бы не рассказывать. Но почему? Едва задавшись этим вопросом, тут же нашла на него ответ, потому что здесь она забывала, В замке она вырывалась из плена памяти о том, что когда-то ходила в среднюю школу Юки Сина номер пять. Что училась в одном классе с Санадой, что жила через дом от Тадзё. Может, и остальные тоже. Ребятам, кажется, понравилась идея обменяться контактами. Но только не сегодня. «Ну, забудем мы всё, и ладно». Какое-то время Аки не возвращалась, и это были последние слова, которые они от неё услышали. То ли она обиделась, то ли на самом деле ничего такого не думала, просто решила разыграть независимость. Подумала, что все тоже напустят на себя небрежности, а тут и Урсино, и даже Масамуны прямо высказались, что не хотят друг друга забывать. И ей стало неловко признаваться, что она тоже. Все заметили, что ее нет. Масамуны даже усмехнулся с издевкой. Она хоть подумала, что будет, если мы ключ найдем, пока она там прохлаждается. Но до марта еще много времени. К счастью, еще много. Сейчас только октябрь. время, пока есть и ключ найти, и желание исполнить, и воспоминания растерять. Сейчас только октябрь, а Ки вернулась лишь в начале ноября. Первой её нашла Какаро. Она возвращалась с обеда и нашла Аки в игровой зале. Девушка сидела на диванчике, обняв колени. Какаро беззвучно ахнула. "Аки", наконец дрожащим голосом окликнула она, и Аки подняла лицо. Глаза у неё опухли. Комната была такая светлая и уютная, но над Аки как будто нависли тучи. Девушка поглощала весь свет вокруг себя, как мрачная, мрачная туча. На бледных, без единой кровинки щеках отпечаталась юбка. «Кокоро!» Слабо выдохнула Аки, совсем на себя не похожая. Голос её казался сухим и криплым. Она как будто молила о помощи. «Кокоро» снова ахнула. На Аки была школьная форма. До сих пор никто из них не одевался в замок, как в школу. Так что Кокоро не знала, какая форма у ребят. «Синий-зелёный воротничок на матроске». А легалстечек. Слева на груди кармана на нём металлический значок с эмблемой школы и вышитое название Юкисина номер 5. Кокоро потёрла глаза и снова посмотрела на форму Аки. Она такую видела 100 раз и не могла ошибиться. В конце концов, в её комнате висела такая же. "Аки", с усилием выдавила Кокоро, а затем решительно спросила. "Аки, ты из средней школы Юкисина номер 5?" Аки проследила за взглядом девочки и тоже неохотно перевела глаза на свою одежду. «А-а-а!» — притянула она, как будто сама только заметила, что не переоделась, и вяло кивнула. «Ну да». Она с подозрением посмотрела. «Юкисина номер пять». Она чётко назвала ту же школу, в которой училась Кокаро.